Восьмое. Единственный человек, который знал истинную личность Айртона Дельбриза, был ректор Академии мореходства Людоль Дельбриз. Сразу по прибытии Айртон вручил ему документ, подписанный лично тайным канцлером, в котором прописывались неограниченные полномочия агента по особым поручениям. Также в документе прямо указывалось, что ректор обязан оказывать всяческое содействие расследованию, которое будет вести податель сей бумаги. Айртон согласился выпить с ректором отвар по особому рецепту Сирокко. Тайну трав, входящих в ее состав, клан ткачей держал в секрете, но охотно продавал сушеные травы, которые в последние несколько лет пользовались популярностью в Бризоле среди аристократии и за чашечкой бодрости духа обсудить сложившееся положение вещей. Снаружи, возле дверей ректорского кабинета, остался верный Кортон. Он должен был проследить, чтобы приватной беседе никто не помешал. «Скажите, дорогой Дель Людоль, чем занимался покойный Морель в стенах вашей академии?» — задал вопрос Айртон. «Как чем? Он преподавал навигацию», — удивился ректор, забылся и хлебнул горячего отвара. Тут же обжег язык и часто-часто задышал. «С этим все понятно. Чем он еще занимался? Может, какие-то предметы вел или работал с какими-то документами? Занимался какой-то научной работой? Меня интересует все!» — вкрадчивым голосом продолжал Айртон. Эта манера вести допросы, которые больше были похожи на доверительные беседы, приводили собеседника в состояние неуверенности, затем страха. Допрашиваемый начинал думать, что он, главный подозреваемый во всех смертных грехах, а затем от страха признавался в любых преступлениях, даже в том, в чем не участвовал, а вычитал об этом в старом выпуске «Вестей Бризоли». В большинстве случаев метод срабатывал. Похоже, и ректор не станет исключением. Лекции. Еще раз лекции. Занимался копированием чертежей для нашей лаборатории. Вернее, не сам копировал, а сверял копии. Ну и занимался разработкой усовершенствованной астролябии. Правда, в последнее время он все больше пил. После того, как его сын Морс пропал в одной из экспедиций к Барьеру, Дель Мореля словно подменили. Он места себе не мог найти. Сын-то его был одним из лучших выпускников академии. Отправили поисковые корабли, только они вернулись ни с чем. А тут его жена Дерба слегла с кровавым кашлем. Это в прошлом году. Помните, по Бризоле прокатилась волна эпидемии? Многих тогда она унесла, — торопливо говорил реактор, периодически перемежая слова резкими выдохами, которыми он пытался остудить ошпаренный язык. Меня в ту пору в Бризоле не было. Служба. Об эпидемии кровавого кашля, или, как его в народе прозвали, хохота смерти, Айртон слышал но сам в это время находился в Боробо, куда его привело следствие по делу высоких отравителей. Ниточка оказалась ложной и быстро оборвалась, но вернуться из-за проклятого кашля он не смог. Порты Бризоли в течение двух месяцев были перекрыты для гражданских лиц. Даже патент тайной канцелярии не помог ему найти место на военном корабле Бриза, Пока бризольские медики не справились с эпидемией, Потом еще несколько недель столица никак не могла избавиться от смрада. Всех пострадавших от эпидемии сожгли на кострах, чтобы зараза не поползла дальше. Айртон тогда сам себе позавидовал, что нос его давно уже не работает, и он не чувствует этой вони, от которой прятались остальные горожане. «Мореля смерть дербы добила» и он стал и все чаще и чаще закладывать заворотник. воротник. Вот, видно, и докатился совсем. Любил он по кабакам ходить. Таким образом, все больше оттягивал время возвращения в дом, который без жены и сына стал совсем холодным и пустым. «А где жил профессор?» «На площади урожая, в конце улицы гулящей». «Стало быть, поход по кабакам был всего лишь затянувшейся дорогой домой». — Скажите, уважаемый Дель Людоль, а вчера вечером профессор не имел при себе каких-либо бумаг? — спросил Айртон, и, судя по тому, как побледнел ректор, догадался, что попал в самый центр мишени. — Дель Мораль работал над чертежами. В работе у него было много чертежей. Боюсь, что-то из них он мог вынести из академии, — севшим от нервического возбуждения голосом сказал Людоль. А что это за чертежи? Чем пропажа их может угрожать Академии? Ректор сам ничего рассказывать не будет. Надо его разговорить. Будь он простой человек, можно было бы прихватить его с собой в подвалы тайной канцелярии, там и не таким языки развязывали». Каленые щипцы и особые составы травников еще и не такие чудеса с людьми творят, но ректор — уважаемый человек, с ним надо деликатнее, хотя Айртон и не любил все эти политесы и шарканье по паркету. «В стенах нашей академии есть закрытый корпус, где ведутся работы над созданием паровой машины. Это особо секретный проект, совместный с военными и Академией наук. Место дислокации выбрали у нас, поскольку есть свободные помещения, и легче всего обеспечить должную охрану», — захлеб откровенничал ректор. «И все равно произошла утечка», — парировал Айртон. «Господин Айртон, я хотел бы сразу подчеркнуть, что я рассказал вам об этом, поскольку предписание требует от меня оказывать всяческое содействие, и вы должны знать о произошедшей утечке. «Быть может, это пустяки, и ее не было. А может, это очень важно. Если вы не найдете документы, то случится непоправимое». «Каждый должен выполнять свою работу. Я учить людей, а вы искать преступников!» — неожиданно расхрабрился Людоль Дельбрис. — Хорошо, хорошо, не переживайте так, — примирительно поднял руки перед собой Айртон. Дверь кабинета распахнулась, и в дверном проеме вырос Кортон Дельбрис. — Серые шапки направляются к ректору, вероятно, для допроса. — Спасибо, что предупредил. Дай нам минуту. — попросил Айртон. Кортон хмыкнул и закрыл дверь. Можно было не сомневаться. Он задержит стражников. — Слушайте меня внимательно. Всем вы представите меня как замену профессору Морелю, если будут особо спрашивать. Я пару дней как прибыл из университета Муссона, где проходил практику. От лекции меня пока избавьте. Я должен освоиться на месте. Серым шапком... Ни слова о документах и секретном корпусе. Они копать особо не будут. Им поручили понюхать на месте для видимости. Больше Айртон ничего сказать не успел. Дверь вновь распахнулась, и на этот раз в кабинет вошли представители Бризольской стражи. Хмурые, суровые лицами, все как один в серых мундирах, с серебряными пуговицами и высоких сапогах с пряжками, на головах треуголки с красной опушкой и перекрещенными шпагами на фоне языков пламени на бляхе. — Больше я не стану красть ваше время, — поднялся из-за стола Айртон. — Я прогуляюсь по окрестностям, осмотрюсь, так сказать, на месте. — Не смей вас задерживать, доктор Айртон, — пожал ему руку Людоль Дель Брис. Выходя из кабинета, Айртон услышал, как ректор докладывал серым шапкам, что это новый преподаватель, которого они взяли сегодня утром на замену покойному Морелю. «Как же могло случиться? Такое несчастье! В голове не укладывается!» Серые шапки убрались из академии лишь к вечеру. Все это время Айртон бродил по территории учебного заведения в сопровождении Кортона. Он старался не привлекать к себе внимания, но и не прятался. Мало ли кто решил осмотреть академию. Вдруг это богатый папаша, который надумал пристроить своего сына к мореходству, или один из серых шапок, только в штатском. Или, быть может, инспектор из канцелярии наук прибыл проверить качество обучения будущих мореходов Бриза. Ни у кого из акваморов прогуливающаяся парочка не вызывала любопытства. Все были погружены в свои проблемы и мысли. Процесс обучения был в разгаре, и до окончания последних лекций оставалось полно времени. Во время прогулок они прошлись по учебным корпусам. Айртон искал столовую, где, как не в столовой, можно услышать свежие сплетни, да понять, чем дышит местное общество. Он смотрел на все широко открытыми глазами, жадно вдыхая недоступные ему запахи. В далеком детстве он мечтал стать мореходом и должен был поступить в академию. Его готовили к этому с детства. Но случилось непредвиденное. Скоропостижно скончался отец. Матушка потеряла все состояние, доверившись проходимцу, не смогла грамотно распорядиться деньгами, и оплачивать обучение оказалось нечем. Пришлось распрощаться с детской мечтой. В столовой они неспешно пообедали, кормили акваморов, надо сказать, не разнообразно, но сносно, тушеные овощи, морковь, свекла, капуста и несколько кусочков рыбы, отличный ржаной хлеб и овощной бульон. В этот час народу в столовой оказалось предостаточно. Акваморы сидели за длинными дубовыми столами и группами — в основном каждый со своим кланом или с союзниками из других кланов, и старались не лезть к другим. Слуху Айртона был отменный, и очень скоро он узнал, что в Академии хозяйничают серые шапки, и связано это то ли с некой выходкой союза висельников, то ли с трагической смертью профессора Мореля Дель Бриза, которого часть акваморов любила за добрый нрав и цепкий ум, Другая же часть презирала за непреодолимую тягу к стакану и вечный спиртной дух по утрам. Больше ничего толкового узнать не удалось, а лезть как вомором с расспросами Айртон сейчас не стал. Не стоит идти в лобовую атаку. Можно дождаться, когда он вступит в должность преподавателя навигации, и тогда они сами ему все расскажут. После столовой они совершили променад, наблюдали за акваморами, которые занимались гимнастикой на открытой площадке. Рядом шли занятия по фехтованию. Учитель фехтования кричал, ругался, иногда подскакивал к особо нерадивым ученикам, выхватывал шпагу и показывал, как правильно провести тот или иной выпад. Учитель гимнастики незлобливо подтрунивал над ним, что еще больше злило фехтовальщика. Во время этой прогулки. Айртон Дель Брис обнаружил закрытый корпус, где, по всей видимости, и велись работы по созданию парового двигателя. Что это за чудо, Айртон не знал, да и не хотел вдаваться в подробности без необходимости. Ему и своих проблем хватало. Корпус — небольшой двухэтажный дом с оконными решетками и мутными стеклами, так что даже не заглянуть и не увидеть, что там творится внутри». К тому же рядом расхаживали из стороны в сторону добрые молодчики с дубинками. На акваморов не похожи, по всей видимости, академическая охрана из числа вышедших в отставку городских стражников. Смеркалось, когда на улице их нашел высокий молодой господин, немного дерганный, так что хотелось схватить его за руку и успокоить легкой пощечиной, Он представился Валентайном Дельбризом и сказал, что ректор отправил его на их поиски. Людоль Дельбриз ждет нового преподавателя навигации в кабинете покойного Дельмореля. Валентайн предложил показать им дорогу к кабинету, и Айртон любезно согласился.